Глава 26. Конор. Конор повернул ручку двери, ведущей в лавку зельевара, но она не поддалась. Заперта, несмотря на суету на улице и почти полную монополию на промысел зельями в Брэдфорде. Какая-то часть его предостерегала от вмешательства. В конце концов, он же не знал мастера зельеварения лично. Может он продает зачарованную руду или людей в рабство на черном рынке. Эта мысль показалась Конору притянутой за уши. Незаконную сделку не стали бы проворачивать в рабочие часы, когда кто угодно мог постучать в окно лавки или зайти с заднего хода, чтобы проверить, есть ли кто. Это было просто бессмысленно. Повернувшись спиной к дороге, Коннор закрыл рот и нос черным шарфом, которым была обмотана его шея. Что бы ни ждало за дверью, он был как никогда уверен, что ничем хорошим дело не кончится. И-за всех сил, стараясь не привлекать к себе внимания, парень налег на дверь. Он схватил ручку крепче, мышцы рук напряглись, после чего замок поддался под напором его новообретенной силы. Ручка задрожала. Ручка Бесполезная и сломанная, и дверь со скрипом открылась. Прозвенел небольшой колокольчик над входной дверью, лишив визит элемента неожиданности. Из темноты лавки хлынул странный букет запахов. Смесь такого количества ингредиентов, что даже Конору было не под силу различить их все: кардамон, бергамот, дубовая смола, лепестки жасмина ивовая кора. И многое другое. Травяное варево ударило в нос, и парня чуть не стошнило. Из глаз брызнулись слезы, когда на него налетели головокружительные запахи. Войдя, он увидел на полке напротив ряд толстых столовых свечей. Пламя затрепетало от сквозняка, который он впустил. Из недр лавки раздался дрожащий голос. — Прошу не... «Закрой рот, старик!» — рявкнул хриплый голос. «Вам нужны деньги, зелья!» — захныкал мужчина, и что-то застучало по полу. «Я дам вам все, что хотите, только сохраните мне жизнь и...» Тошнотворный звук удара металла, а кость сотряс неподвижный воздух. И на пол с глухим стуком упало тело. Конор закрыл за собой дверь, и колокольчик снова звякнул. Сжав руку в кулак, бродяга изучил взглядом окружавшие его полки и стал готовиться к худшему. Проход, заваленный грудами книг и какими-то бумагами, вел через дюжины полок, занятых банками с сушеными, грибами и цветами, свободно плавающими в масле. Путь вел за угол, и Конор не мог ничего разглядеть за несколькими дюжинами плющей, загораживавшими вид. Он навострил уши и прислушался. Беседа умолкла. Прерывистое дыхание раздавалось сразу за спутанными зелеными лозами, которыми была задрапирована темно-коричневая полка. Похоже, за углом Конора ожидали четверо-пятеро человек. Он шел целеустремленно и тихо, под чьей-то ногой скрипнул деревянный пол. Один из мужчин тихо прочистил горло. Воздух прорезал скрип кожи, натянувшийся, когда он крепче обхватил рукоять своего оружия. Опасаясь призывать черные клинки на глазах у незнакомцев, Конор вынул из-за спины один из своих парных мечей. Плечи его заболели от напряжения, в лавке повисло предчувствие скорой драки. Призрачный король вот-вот получит кровь, который так сильно жаждал. Ряд длинных веток. Покрытых сухими голубыми листьями, свисал с потолка, и приходилось пригибаться по пути к полке с плющом. Когда Конор добрался до книжной полки, за ней тут же скрипнула половица. Он опустился на колено, подняв меч и приготовившись к началу боя. За угол завернул мужчина в черном капюшоне, пронзив пустое место мечом там, где всего несколько мгновений назад стоял Конор. Прежде чем незнакомец успел опустить взгляд, Конор вонзил меч в живот мужчине и прокрутил. Все еще стоя на корточках, он перенес вес на одну ногу и пнул пяткой мужчину в бедро, уложив на лопатки. Весь обмен ударами занял всего несколько секунд. Конор вынул обогренный кровью клинок из тела мужчины, когда этот идиот повалился на спину. Меч грабителя со звоном упал на пол. Он уставился на открытую рану в своем животе, ударившись головой о полку. Банки позади него зазвенели, несколько штук упало на бок, когда преступник схватился руками за живот. Парочка упала, разлившись. Деревянный пол стал скользким от масла. Конор встал, прижавшись спиной к полке с плющом, и поднял меч, готовясь отразить следующий удар. Лозы кололи его спину, пока он напрягал слух в ожидании признаков приближающейся атаки. Проход заворачивал за книжный шкаф и вел вглубь лавки, туда, где его следующего шага ждало еще четыре человека. «Покажись!» — велел человек с хриплым голосом. Первый грабитель издал булькающий звук и осел на пол не представляя угрозы теперь, когда захлебывался собственной кровью. Он хватал ртом воздух, запрокинув голову, глаза его закатились. Мужчина дышал, но был без сознания, из раны в его животе хлестала кровь. Жить ему оставалось в лучшем случае несколько минут. Все это время никто из оставшихся грабителей не двигался. Они даже не охнули, когда их подельник получил удар мечом в живот. И это было все, что нужно было знать о них Конору. У них не было чести, не было преданности, не было ни шанса, что они станут защищать друг друга, когда он попробует их уничтожить. Они были слабы. За скрытый плющом книжной полкой снова захныкал мужчина, звонко покатился по полу горшок. Значит, лавочник жив, и оставалось всего лишь три грабителя. «Благослови вас, Норны, кем бы вы ни были!» — воскликнул старик. — Убейте их, и я отблагодарю вас по-королевски. — Наконец-то! — произнес призрачный король. — Не вмешивайся! — шепотом велел Конор. — Нельзя, чтобы лавочник тебя увидел. Призрак издал долгий нетерпеливый вздох, но не ответил. Конор проигнорировал духа, сосредоточившись на хаосе, развернувшемся перед ним. Половицы затряслись от топота шагов. Кто-то уходил вглубь лавки, наверняка в сторону мастера зельеварения. Шорох чьих-то поспешных шагов по полу и прерывистое дыхание двух других грабителей дали Конору понять, где находились оставшиеся люди. Между ним и стариком стояли двое мужчин. Третий подкрадывался к зельевару, наверняка чтобы прикончить. Придется Конору довольствоваться той скудной информацией, которая у него имелась. Свободной рукой он снял кинжал с пояса и приник к полу, напряг плечи и выгнул спину перед броском. Похоже, следующий шаг придется сделать ему. Конор ненавидел начинать драку первым. Это выдавало его позицию и, как правило, стоило преимущество. Однако на кону стояла жизнь Зельевара. Нельзя было тратить время, проявляя терпение. Пригнувшись, Конор завернул за угол и одним молниеносным движением метнул кинжал. Прицелиться он не мог, но работа все равно будет сделана. Лучше всего было бы отвлечь их, даже если он промахнется. У грабителей появилась та же мысль. Когда Магнусон завернул за угол, в его сторону, прорезав воздух над головой, пролетел кинжал и с глухим стуком воткнулся в стену лавки. Его клинок всего на пару сантиметров промахнулся и пролетел мимо ближайшего грабителя. Разбив длинную стеклянную склянку с огромным черным цветком внутри, жидкость водопадом хлынула на полку, лезвие кинжала глубоко воткнулось в стену, и рукоять затряслась от силы броска. «Только не мои реагенты!» — старик высунул свою лысеющую голову и за одной из ближайших стеклянных витрин дальше по проходу. «Вы хоть представляете, сколько стоит этот цветок?» Конор не обратил внимания на старика, так как оставшиеся грабители спрятались в укрытии. Воспользовавшись временным затишьем, он получил возможность изучить своих врагов. Трое мужчин, каждый одет в серое с черным, двое с темными волосами и густыми бородами. Третий сидел на корточках, укрывшись от кинжала, за рядом стеклянных склянок, выставленных вдоль дальней стены. Длинный шрам на его губе зашевелился, когда грабитель нахмурился. Мужчина бросил на Конора мимолетный свирепый взгляд, после чего нырнул за витрины с ножами и инкрустированными драгоценными камнями-гребнями. Два ближайших грабителя — Обнажили мечи и вскочили на ноги, прищурившись и бросившись к бродяге. Он крепче схватился за собственный клинок, готовясь к нападению между тесных рядов книжных шкафов, освещенных свечами. Драться Конор предпочитал в открытом поле. Широкие пространства давали возможность для маневра, реакции, передышки, чтобы составить новый план атаки при необходимости. Подобные же драки в ближнем бою — обычно заканчивались гораздо большим количеством ранений. Первый, добравшийся до него, взмахнул мечом, длинные каштановые волосы грабителя разлетелись от безумной силы удара. Конор поднял свой клинок, чтобы его отразить, и звон стали, раздавшийся в замкнутом пространстве, чуть было не оглушил парня. Второй грабитель протянул клинок над плечом подельника, направив его точно в шею Конора. Конор ударил первого в живот, уложив на лопатки как раз вовремя, чтобы отразить второй удар, от чего раздался звон стали. Второго грабителя он ударил кулаком в челюсть. Костяшки пальцев пронзила боль, но кость противника сломалась от силы удара. Грабитель выругался и схватился за лицо, ошатнувшись назад. Первый грабитель снова махнул мечом. Конор отклонился назад, и сталь пронеслась всего паре сантиметров от его носа. Клинок вонзился в ближайшую полку, и свечи позади него затряслись от силы удара. На передышку времени не было ни секунды, чтобы вздохнуть. Конор ударил первого грабителя кулаком в живот. Пока тот хватал ртом воздух, человек со шрамом прошагал позади стеклянных витрин в сторону лавочника. Он схватил лысеющего мужчину за воротник и поднял над полом, отчего их глаза оказались на одном уровне. Похоже, Зельевару недолго осталось жить. Двое грабителей напали на него одновременно, и Конор звонко отразил удары их мечей. Хотя губы третьего разбойника шевелились, он говорил на тон тише, чем Конор мог расслышать сквозь звон металла. «Если Зельевар погибнет, от всех этих рисков и пролитой крови не будет никакого толку. Конор обязан был положить этому конец. Сейчас же». Сердце бешено гнало кровь по венам. Магнусон со всей силы пнул ближайшего разбойника в живот. Мужчина отшатнулся назад, и Конор махнул мечом, целясь в голову второму бандиту. Тот, нагнувшись, избежал удара, и меч Конора вонзился глубоко в полку. Грабитель ухмыльнулся и попытался ударить Конора мечом в живот, но парень ушел с пути. и Противник промахнулся на пару сантиметров, поддавшись минутному импульсу, Конор сделал первое, что пришло в голову. Его обычный клинок глубоко застрял в полке, и он бросил его, заберет позже. Вместо того, чтобы тратить бесценные секунды на то, чтобы вытащить меч, он призвал один из зачарованных черных клинков и пронзил им оголенную шею грабителя. Это был риск, но эффект неожиданности явно того стоил. Распахнув глаза, мужчина подтянулся к клинку в шее, но Конор высвободил его и со всей силы пнул противника в грудь. Грабитель отшатнулся назад и повалился на пол. Он держался за шею, но кровь все равно сочилась сквозь пальцы. Он уставился на Конора, распахнув глаза от шока, и хватал ртом воздух, как рыба, выброшенная на берег. Кровь преступника горела в черном огне зачарованного клинка. Вязкая масса винного цвета шкварчала. По комнате пополз холодок. Расклад мгновенно изменился. На этот раз в пользу Коннора. После такого легкого убийства в его душе поднялась волна силы. Он поддался пылу драки Меч лежал в руке идеально, словно его выковали специально для него. Словно Конор был рожден для битвы и вырос на крови тех, кто смел переходить ему дорогу. Ага. — сказал призрачный король. Его голос эхом раздался в голове Конора. «Вот оно!» Конору было все равно. Осталось убить еще двоих. Один из серебряных клинков лежал в ножнах за его спиной. Второй застрял в книжной полке. Держа один из черных мечей над головой, Конор перевел внимание на ближайшего из двух оставшихся грабителей. Бандит охнул с распахнутыми глазами уставившись на умирающего мужчину на полу и сделал несколько осторожных шагов назад. Конор не дал грабителю шанса найти пути к отступлению. Вместо этого он стал приближаться к сопернику. Судя по тому, что Конор услышал, войдя в лавку, все присутствующие здесь грабители приняли сегодня одно и то же решение. Они пришли ограбить и убить беззащитного старика. А теперь увидели слишком много, чтобы Магнусон мог проявить к ним хоть каплю милосердия. Грабитель расправил плечи, поднял клинок, в последний раз предупреждая Конора, чтобы он не подходил ближе. «Что ты, черт побери, такое?» Конор не ответил. Это было не нужно. На призрачном мече затрещал огонь цвета полуночи. Когда он замахнулся, И хотя грабитель поднял клинок, чтобы отразить атаку, призрачная черная сталь без усилий разрезала его оружие. Половина длинного стального меча со звоном упала на половицы, когда клинок Конора разрубил шею мужчины, отделив ее от позвоночника благодаря силе вероломной магии мертвого короля. Магии, которая теперь была во власти Конора. Голова грабителя шлепнулась на пол с тошнотворным глухим стуком, как мясо на деревянную доску в лавке мясника. Труп упал на колени и опрокинулся на полку. Старая шаткая деревянная конструкция, и пузырьки, ненадежно расставленные на ее поверхности, загремели. То, что осталось от меча грабителя, со звоном упало на половицы. В задней части лавки Замешкался последний выживший бандит. Хотя он все еще держал дрожавшего лавочника, над землей мужчина со шрамом окинул взглядом трупы, валявшиеся в лавке, после чего уставился на Конора. Молчание продлилось всего несколько секунд, и он отпустил старика. Лавочник мешком повалился за витрину, спрятавшись за рядами украшенных драгоценными камнями кинжалов под стеклом. Разбойник пнул разделявшую их стеклянную витрину, и та повалилась на пол. Она разбилась, и ножи, выставленные на ней, разлетелись по деревянному полу под ногами. Мужчина со шрамом обнажил меч. «Ты не умеешь сдаваться!» «А тебе стоило бы быть внимательнее!» Конор поднял черный клинок в руке, и по его поверхности побежало темное пламя. Кровь мертвеца кипела на проклятой стали. Разбойника, очевидно, не смутило зачарованное оружие, и он замахнулся. Конор с легкостью ушел в сторону. Меч грабителя вонзился в стену, и бродяга силы пнул его в бок. Несмотря на то, что от удара Конора хрустнула кость, грабитель не упал. Мужчина отшатнулся и выругался себе под нос. Издав яростный крик, он умудрился освободить оружие из хватки дерева. Он бешено взмахнул мечом, клинок блеснул в тусклом свете лавки, когда мужчина попытался ударить. Конор просто отклонился назад. Движения давались ему слишком легко, он избегал удара за ударом. «Ты с ним играешь», — сказал призрачный король. «Если бы я не знал, что ты осел без чувства юмора, то решил бы, что ты получаешь от этого удовольствие». Конор раздраженно простонал и взмахнул мечом, готовясь закончить это раз и навсегда, лишь бы больше не слышать реплик старого призрака. Призрачный клинок разрезал меч разбойника, и тот замер мгновенно охваченный паникой. Он отпустил рукоятку сломанного оружия, обе половинки меча, Со звоном упали на пол. Раскрыв рот, грабитель уставился на Конора. Битва ему наскучила, и, стремясь покончить с ней, Конор пнул противника в колено. Затрещали кости. Мужчина с глухим стуком упал на пол, вопя от боли. Он захныкал. Его нога неестественно изогнулась. Человек спиной отполз в сторону витрины, которую совсем недавно разбил. Он пополз по битому стеклу, с ужасом в глазах отступая, и Конор поднял свой темный клинок, чтобы нанести последний удар. Грабитель стал ощупывать пол вокруг шаря пальцами в попытке найти что-нибудь, что помогло бы ему защититься. Он схватил один из кинжалов из груда, окружавшего его мусора, и поднял его, когда Конор замахнулся. Клинки схлестнулись, и кинжал не сломался под напором магии черного клинка. Он устоял чудом, сохранив жизнь грабителя, когда тот был на волосок от гибели. Конор замешкался, замерев от шока и не сводя глаз с целого кинжала в руках грабителя. Грудь мужчины тяжело вздымалась. В затянувшейся тишине соперники, раскрыв рты, с трепетом уставились на скрещенные клинки. Это мгновение не продлилось долго. Грабитель пнул Конора в бедро, ногу пронзила боль. Но он справился с ней. Сместив клинок, он начисто отрубил мужчине кисть. Преступник завопил, когда рука покатилась по полу. Отрезанные пальцы расслабились, и кинжал со звоном упал на землю. Конор поднял клинок, не сводя глаз с грабителя, готовый покончить с ним. «Нас много!» — сказал преступник, прижав культю к груди и злобно глядя на Конора. «Они придут за тобой! Твои дни!» «Сочтены?» — закончил за него Конор и вогнал клинок грабителю в грудь. «Я знаю». Грабитель охнул, его тело сжалось, когда меч пронзил сердце. Его взгляд на миг задержался на Коноре, после чего голубые глаза закатились. Тело обмякло, упало вперед, всем весом повиснув на мече. Конор вытащил клинок, и труп повалился на пол. В наступившей тишине Конор стоял посреди разрухи, оставшейся от лавки зельевара. Пол между трупами был усеян стеклом, реки крови текли по выемкам между половицами, дерево было усыпано кинжалами и богато украшенными заколками для волос, отполированные сокровища были заляпаны алыми пятнами. «Тебе понравилось», — шепнул призрак ему на ухо. Конор нахмурился, отказываясь признавать, что призрак был прав. Сила, легкость, кровопролитие — Все это не должно было доставлять Конору удовольствия, и все же он с головой погрузился в битву. Когда он разузнает больше о том, что с ним сделал призрак, нужно быть осторожнее. Предстояло раскрыть новые подробности, и каждая из них могла стать для Конора либо спасением, либо погибелью. Из-за одной из трех сохранившихся стеклянных витрин высунулась дрожащая лысая голова. Старик, подняв тонкие брови, оглядел царивший вокруг хаос. Зельевар заставил себя подняться на ноги, опершись о витрину. Краска сошла с его лица когда он оглядел залитую кровью лавку. «Вы в порядке?» — спросил Конор. «В порядке?» — мужчина склонил голову на бок, глядя на Конора так, словно тот сошел с ума и указывая на тела, лежавшие в лавке. «Нет, нор на тебя подери, конечно, я не в порядке!» Конор осмотрел руки лавочника в поисках глубоких ран. Воротник его рубашки был заляпан запекшейся кровью, но в остальном ему удалось легко отделаться. «Жить будет». Старик опустился на колени. Звон стеклянных пузырьков смешался со звуками его прерывистого дыхания, когда он схватил с одной из витрин светящееся зеленое зелье. Лавочник вынул пробку и, запрокинув голову, осушил весь флакон одним глотком. «Вы спасли мне жизнь!» — сказал он, проведя тыльной стороной ладони по губам, чтобы стереть остатки зелья. — Верно. — Деньги. Мужчина хлопнул себя ладонью по лбу и развернулся на каблуках. Все еще дрожа, он бочком обошел труп, упавший на одну из витрин, и зарылся в деревянном серванте у стены, после чего послышался звон монет. — Все в порядке. — Я обещал вам заплатить, — прервал его старик. «Ну, если вы настаиваете...» Рославочник действовал не из страха, Конор не собирался отказываться от денег. «Вот, дружище, возьмите...» Старик поднял кожаный мешочек, чуть не трещащий по швам, настолько туго набитый, что нити, скреплявшие его, с трудом справлялись со своей работой. Конор приподнял бровь, впечатленный щедрой платой, и взял тяжелый мешочек из дрожащих рук старика. Этого вполне достаточно. Что еще? Лавочник в нетерпении потер руки, оглядывая то, что осталось от его лавки. Этого достаточно. Покажите мне черный ход, и я отправлюсь своей дорогой. Своей дорогой. Разочарованно зацокал языком зельевар. Нет, друг мой, вы герой. Вы заслуживаете достойной награды. По крайней мере, позвольте мне вручить вам несколько зелий из тех, что сохранились. Лавочник перепрыгнул через ближайший труп. Конор не мог не задаться вопросом, действительно ли он был настолько благодарен или же просто тянул время. Магнусон не мог представить, чтобы кто-то был настолько щедр по отношению к незнакомцу, скрывавшему свое лицо даже чудом избежав смерти. Конор поступил так, как хотел бы его отец. Ему не нужны были бесполезные зелья в качестве награды. Когда хозяин лавки повернулся к нему спиной, Конор вынул свой стальной меч из ближайшей полки и вытащил кинжал из задней стены, после чего принялся искать выход. На полке стоял черный цветок. Тычинки в центре бутона жили собственной жизнью, вращаясь и извиваясь. Пестик цветка светился розовым, а основание каждого лепестка излучало голубой свет. Он буквально сочился жизнью. В воздухе над лепестками веяло сладким ароматом прекрасное сочетание меда и резкого соленого запаха летнего океана, слившихся воедино. Конор сделал глубокий вдох. В нем проснулось любопытство, и он рассмотрел растения внимательнее. Он еще никогда не видел цветка, подобного этому. Зельевар чуть не умер, когда разбилось стекло. Наверняка Цветок заключал в себе такие секреты и такую силу, какие Конор и представить себе не мог. Но, пожалуй, это загадка для другого раза. Слишком многое зависело от того, найдет ли он колдунью в лесу. Парень не мог сидеть, сложа руки и расспрашивать о реагентах. Перешагнув через последнего убитого им грабителя, он замешкался и оглядел дюжины инкрустированных драгоценными камнями кинжалов, разбросанных по полу. Кровь, текущая из отрубленной руки мертвеца, образовала лужицу вокруг вычурного клинка, остановившего его призрачные мечи. В отличие от цветка, кинжал был загадкой, заслуживавшей внимания. Пока старик продирался сквозь дебри лавки, Конор схватил оружие и проверил баланс клинка, взвесив его на пальца. Кинжал кренился в сторону рукоятки, слишком тяжелой. Конор раздраженно поморщился, выполнен небрежно. И все же до сих пор ничто не останавливало призрачные мечи. Вместо бесполезных зелий, которые хотел дать ему лавочник, Конор решил взять это. Позади разбитых витрин открытая дверь вела в кладовую в задней части здания. Сквозь ряды корзин внутрь проникал гаснущий свет дня. Там, по меньшей мере, должно быть окно. Парень нырнул в кладовую, осторожно стараясь не издавать ни звука, когда лавочник исчез за полкой с плющом. И верно, единственным выходом служило одинокое окно в дальней стене. Конор обошел ряд корзин, чтобы добраться до него. Сквозь стекло он увидел рыжего кота, шагавшего по расположенной неподалеку садовой ограде. Подняв хвост, кот прогуливался по металлическому канату между возвышающимися вокруг зелеными кустами. Через узкий переулок, отделяющий эту лавку от других, и дорожку между двумя рядами зданий, Коннор четко видел следующую параллельную дорогу. По ней сновали суматошные толпы людей. Славный народ Брэдфорда, сам того не подозревая, предоставил Коннору шанс исчезнуть. Лавочник продолжал бубнить что-то себе под нос, его голос приглушал хлам в кладовой. Конор вложил серебряный клинок в ножны и убрал кинжал в сумку. Окно с легкостью открылось, и парень выскользнул в него. Поначалу широкие плечи застряли, когда он попытался пролезть в окно, но через несколько секунд Конор приземлился в небольшой садик и присел на корточки. Шум разговоров и стук колес по дороги сливались воедино. Конор осмотрел сумеречный переулок в поисках признаков жизни. Рыжий кот бросил на человека ленивый взгляд через плечо, после чего спрыгнул с ограды и зашагал по пустой тропинке. В одиночестве. Так ему нравилось.